ЧАСТЬ 4 ВСПОМНИТЬ ВСЁ По комнате плыл тёплый, сытный запах горячего какао и свежеиспечённых булочек с корицей. Я довольно потянулась, не открывая глаз, широко улыбнулась, перевернулась на живот и зарылась лицом в подушку. «Хорошо-то как!» Словно вернулась в раннее детство, когда не надо никуда спешить, И впереди летний длинный день, наполненный играми и весельем. В дверь осторожно стукнули. Тут же, скрипнув, она приоткрылась, хотя я не успела вымолвить и слова марика ты спишь?» Я узнала голос матери. Поморщилась, благо что по-прежнему лежала, уткнувшись лицом в подушку. Поэтому могла не опасаться, что она увидит мою гримассу. Нет, я всегда рада и счастлива видеть мать. Но в последние дни ее забота начала меня... Утомлять? Право слово. Уже надоело выслушивать постоянные благодарности небесам и богам за то, что они вернули ей дочь. Ничего страшного со мной не случилось. Наверное. И я поморщилась, опять почувствовав, как в висках неприятно закололо. Так всегда бывало, когда я пыталась вспомнить события тех двух ночей и дня, которые выпали из моей памяти. Ничего. Словно черная дыра в моей голове. Я ничего не помнила из тех часов, когда по какой-то причине отсутствовала дома. Родители рассказывали, что подняли тревогу, когда я не вернулась в положенный час из цветочной лавки. Отец сначала убеждал мать не волноваться, мол, наверняка ко мне заглянул Генрих, и мы потеряли счет времени, принявшись обсуждать предстоящую свадьбу. Ну или занявшись более приятными делами. Дело-то молодое. Но достаточно скоро ему пришлось переменить свое мнение поскольку в гости к нам заглянул сам Генрих, которому в тот вечер допоздна пришлось помогать отцу, поэтому он не сумел встретить меня. Генрих очень удивился, узнав, что я до сих пор не вернулась из лавки, кинулся проверить, на месте ли я, возможно, заболталась с какой-нибудь подружкой, заглянувшей на огонек. Благо, что идти до лавки всего ничего, лишь овраг пересечь. На этом месте рассуждения я зябко поюжилась. По позвоночнику пробежала быстрая холодная дрожь, как будто ледяной сквозняк пробрался под теплое одеяло и погладил меня своими щупальцами. Однако я знала, что это невозможно, потому что в комнате было тепло, даже жарко. По какой-то причине мне было очень неприятно вспоминать про овраг, который следует пересечь по дороге от нашего дома к лавке. Словно там случилось что-то очень дурное со мной. Что-то, что я никак не могу вспомнить, хотя и стараюсь изо всех сил. Впрочем, я отвлеклась так или иначе но родители и генрих устроили настоящий переполох в гренауте никто не поднял их на смех поскольку все наши соседи знали что подобные исчезновения не в моем характере вот если бы алика куда нибудь запропастилась то скорее всего родители дождались бы утра а отец загодя приготовил бы хорошую розгу который наконец то выпорол бы своенравную дочурку поиски не увенчались успехом я словно сквозь землю провалилась не следов борьбы ничего Лишь на траве около оврага кто-то нашел капли крови, и целитель, старик Беннет, перебудоражил всех пуще прежнего, сказав, что это следы раненого волка. После этого поиски пошли с удвоенной силой. Злополучный овраг прочесали вдоль и поперек, изучили каждую травинку. Отец не мог сдержать слез, когда рассказывал, как заглядывал под каждый куст, опасаясь увидеть там мое истерзанное свирепым голодным хищником тело. Но все оказалось впустую. Меня не было. Ни живой, ни мёртвой. На следующее утро родители отправились к старости. Но тот посоветовал им подождать хотя бы сутки, прежде чем отправлять прошение к властям на вызов королевского мага. Мол, молодые девицы склонны куда-нибудь исчезать. Особенно накануне свадьбы. Наверняка мне захотелось глотнуть воздуха свободы напоследок, и я развлекаюсь сейчас на сеновале с каким-нибудь горячим парнем. Отец после этого не удержался и, как следует, врезал старости по носу. Ну, точнее, попытался. Видать, тому было не впервой получать за свой слишком развязный язык, потому что он успел увернуться и стремглав ринулся в дом. А после, запершись на все засовы и за закрытой дверью, милостиво пообещал моему отцу, что отправит прошение завтра же. Однако уверен, что к тому моменту проблема разрешится сама собой, и я благополучно вернусь домой. К слову, так и случилось. Миновала вторая ночь, наполненная суматошными поисками по окрестностям. Несчастный Генрих, по словам моих родителей, не ложился все это время. Именно он и нашел меня. Я сидела на ступеньках лавки и блаженно улыбалась, уставившись невидящим взглядом на встающее солнце. Естественно, первым же делом меня отправили к целителю, потому что я не реагировала ни на что в окружающем мире, хотя и на мне не было никаких видимых ран, а платье оказалось в полном порядке, что вроде как подтверждало, никакого насилия надо мной не учинили. Я сдвинула брови, повторив последнее мысленное рассуждение. Платье оказалось в полном порядке. Даже мать не заметила ничего дурного. Однако я пребывала в полнейшей уверенности, что на мне было чужое платье. Да, оно совершенно точно повторяло мое прежнее, подсветую фасону, но все-таки я готова была поклясться, что не в нем вышло из дома перед своим исчезновением. Это тяжело объяснить словами. Да что скрывать очевидное? Я сама не могла понять, на чем основывается моя уверенность, но факт оставался фактом. Правда, о нем я не стала никому рассказывать, чтобы не расстраивать сильнее и без того переполошенных родителей. Про Генриха и говорить нечего. Он не отходил от меня ни на миг, даже присутствовать при осмотре целителем, пока старик Беннет не прикрикнул на него, грубовато пошутив, что мог еще успеет полюбоваться на мои прелести и после свадьбы. А я слегка покраснела. Об этой детали мне рассказала Алика. Сестре показалось очень забавной острота целителя. А я лишний раз порадовалась, что детали осмотра не сохранились в моей памяти. Да, со мной находилась мать. Не сомневаюсь, что она ни на миг не отвела от старика Беннета глаз. К тому же последний был в таком возрасте, что вряд ли его интересовали мои прелести. Но все-таки мне было неприятно осознавать, что мужчина, который не раз и не два бывал в нашем доме с визитом, частенько чаевничал с моим отцом и давал советы по хозяйству матери, видел меня обнаженный. И даже то обстоятельство, что в свое время он принимал роды у моей матери, не могло примирить меня с суровой действительностью. Так или иначе, достаточно скоро Беннет вынес свой вердикт. Мое телесное здоровье оказалось в полном порядке, что, увы, нельзя было сказать о душевном. Я оставалась девственной. То бишь мое таинственное исчезновение не было связано ни с каким гадким преступлением. Оставалось надеяться, что вскоре я выйду из своего непонятного ступора, вызванного, по всей видимости, каким-то сильным потрясением, и сама расскажу, где же пропадало все это время. Беннетт не ошибся. После ночи, проведенной в родном доме и в окружении родной семьи, я действительно проснулась, как ни в чем не бывало. Правда, совершенно ничего не помнила о событиях минувших дней. Последнее, что осталось в моей памяти, как я закрываю лавку и иду домой. Меня расспрашивал отец. Меня расспрашивала мать, меня расспрашивали обе сестры, и даже Айк что-то вопросительно лопотал. Прибыл староста и тоже устроил мне настоящий допрос, при этом годливо ухмыляясь и подмигивая, словно намекая, что уж он-то точно знает причину моего исчезновения. Правда, это заметил отец, после чего без лишних слов выставил старосту прочь из дома. Один Генрих не докучал мне с расспросами. Точнее, он, конечно, задал мне несколько вопросов. И тогда я не выдержала и расплакалась. Сквозь слезы выдавила, что если и он мне не верит, то я тогда не знаю, что мне делать. Но я на самом деле не помню. Ничего не помню. Могу поклясться в этом хоть собственной душой. Генрих успокоил меня и больше ни разу не заводил на эту тему речь. Хотя пару раз я все-таки ловила на себе его задумчивый вопросительный взгляд. Тайна моего столь продолжительного отсутствия до сих пор оставалась нераскрытой. С того момента, как я очнулась в родной комнате, прошла целая неделя, но каждый день начинался с одного и того же. Утром меня будет мать, которая успевает к моему пробуждению наготовить целую гору выпечки. Пока я завтракаю, она сидит рядом и молча смотрит мне в рот, а затем начинает из подваль расспрашивать – Не примелькнуло ли в моей памяти хоть что-нибудь из событий тех полутора суток, что меня не было дома? Если честно, это напоминает самую настоящую пытку. Я бы с удовольствием уходила из дома на весь день. Но куда? Отправиться на работу в лавку? Значит терпеть паломничество всех жителей нашего городка, каждый из которых будет заводить ту же песню. Спасибо. Я по горло сыта визитами соседок, которые набрасываются на меня с вопросами. Стоит только неосторожно показаться им на глаза. Я мечтала, что со временем острота происшествия притупится, и моя жизнь придет в привычную колею. марика просыпайся!» Кровать прогнулась под чужим весом. Эта мать села рядом. Я ощутила легчайшее прикосновение к моим волосам, когда она погладила меня по голове. «Нет, я ничего не вспомнила!» Глухо проговорила я, по-прежнему уткнувшись лицом в подушку. «И ничего не видела во сне!» о мы тебя совсем замучили!» В голосе матери послышалась грустная усмешка. «Прости, дорогая, просто все это так необычно! Твое исчезновение и столь внезапное появление! Скажи, ты точно не желаешь съездить в Граштер?» Вестия сказала, что знает мага, который специализируется именно на случаях потери памяти. «А можно обратиться на факультет ментальной магии!» Я так резко вздрогнула, что сама испугалась своей реакцией. На миг почему-то перехватило дыхание, но при словосочетании «факультет ментальной магии» мне стало не просто не по себе, а очень и очень страшно. Чудилось что-то зловещее в этом названии. А еще я почему-то вспомнила ворон. Черные шумные птицы, которым всегда и до всего есть дело. Не выдержав, я оторвала голову от подушки и посмотрела на подоконник, уже готовая к тому, что увижу на нем крикливую птицу. Но нет, тот был совершенно пуст. И я с непонятным облегчением перевела дыхание. — Что с тобой? — удивленно поинтересовалась мать, с плохо скрытой надеждой спросила. — Ты что-то вспомни... Но не договорила, стыдливо замявшись, когда я порывисто повернулась к ней. — Нет, матушка, я ничего не вспомнила. Терпеливо и вежливо повторила я, хотя внутри все горело от желания закричать во все горло. «Да когда же вы от меня отстанете с этим вопросом?» «Ну, хорошо, хорошо, не переживай. Значит, попозже вспомнишь». Затараторила матушка и опять ласково погладила меня по голове. Я прикрыла глаза, стараясь не сорваться на разъяренный рык. «Да, это действительно пытка. Самое настоящее изощренное издевательство». Неужели даже самые родные, близкие и любимые люди не понимают, что делают мне больно этими непрекращающимися расспросами? А что будет, если я не вспомню?» Тихо поинтересовалась я, усаживаясь поудобнее и подложив под спину подушку. «Как это?» – растерянно переспросила матушка. «Да вот так!» – я зло сжала кулаки и в упор взглянула на нее. «Если пройдут месяцы, годы, но это так и останется тайной!» «Вы перестанете любить меня? выгоните из дома?» «Не говори глупостей!» фыркнула матушка и встала, нервно одернув передник. «Конечно же, мы не перестанем любить тебя ни при каких обстоятельствах!» «Тогда хватит мучить меня!» взмолилась я. «Матушка, я ведь не обманываю и не лукавлю! Ну не помню я! Ничего не помню!» «Не переживай, скоро вспомнишь!» беспрекословным тоном отрезала матушка. Я закатила глаза и все-таки зарычала. М -м -м, «Небо! Я сейчас кого-нибудь покусаю!» И вдруг замерла. Звук рычания пробудил что-то в моей душе. Какое-то непонятное ощущение знакомого. Что-то темное шевельнулось в моей голове. Не воспоминание, а лишь намек на него. Но стоило мне сосредоточиться, как это мимолетное ощущение растаяло, будто его и не было никогда. «Ты обязательно вспомнишь, марика Спокойным, уверенным тоном продолжила матушка, к моему счастью, не заметив этой крохотной сценки. «У каждой загадки должна быть отгадка. Тебя не обесчестили и не избили. И за это, вне всякого сомнения, надо принести благодарность богам. Но где-то же ты была все это время! И что-то ты делала!» После чего развернулась и, важно, прошествовала к двери. На самом пороге обернулась и добавилась ласковой улыбкой. «Спускайся завтракать, Марика. Ждут только тебя!» Хлопнула, закрывшись дверь, и я все-таки испустила долгий протяжный стон. «Ждут Жду только меня!», меня. Я «Значит, я вся семья в сборе!», в сборе. «И значит, значит, как минимум час. час Алика, а, отец, отец и мать Марь, то и дело будут задавать вроде как и невинные и вопросы, вопросы, желая проверить, не обманываю ли я их!», их. «Мне еще крупно еще повезло!» Если Герда, которая уже находилась на последних месяцах беременности, не явилась проведать родителей и заодно вновь расспросить непутевую сестру про ее загадочные приключения. Хорошо, что Айк еще толком не говорит. А то бы и он наверняка принял участие в этом семейном развлечении. Не было ничего странного в том, что после сообщения матери мне немедленно захотелось улизнуть через окно, лишь бы избежать очередного допроса с пристрастием. И я с сомнением посмотрела в сторону Онова. Моя комната на первом этаже. Вряд ли мне составит особого труда перебраться через подоконник и спрыгнуть на мягкую землю. Правда, наверняка мамины цветы в палисаднике помно, если не поломаю. Ох, и задаст мне она за это взбучку. Взбучку тебе куда серьезнее зададут за попытку самовольно и без предупреждения покинуть дом. Мрачно исправил меня внутренний голос. Вспомни, сколько раз за минувшую неделю тебе разрешалось прогуляться в одиночестве. Да нисколько. Каждый раз при этом рядом кто-то из родных присутствовал. Я окончательно пригорюнилась. Да, беспокойство моей семьи понятно. Они очень боялись, что так внезапно сначала потерянная, а потом обретенная дочь может опять куда-нибудь запропаститься. Но мне от этого не легче. Выть хочется от этой удушающей заботы не говоря уже про вопросы, вопросы и вопросы, которые сопровождают меня с утра до самого позднего вечера. Внезапно в створку окна с нежным звоном что-то ударилось. Я нахмурилась и на всякий случай подтянула одеяло повыше, поскольку еще не успела надеть платье и оставалась в ночной сорочке. Что это? Гадать мне долго не пришлось. Почти сразу робкий стук повторился вновь и раздался тихий шепот Генриха. марика ты спишь?» «Нет», — после короткой паузы отозвалась я. «Странно, из всех моих знакомых и родных только Генрих не мучил меня постоянными расспросами. При наших встречах он предпочитал молчать и просто держать меня за руку. Но именно в его присутствии мне было особенно неловко. Словно я совершила какой-то постыдный поступок и вынуждена скрывать его. А еще мне почему-то разонравились прикосновения жениха». Нет, я никогда не воспаряла в небеса от блаженства, когда он гладил меня по волосам или же целовал. По-моему, такое возможно лишь в любовных романах. Но мне было приятно его присутствие, нравилось болтать с ним ни о чем и одновременно обо всем на свете. Однако после моего исчезновения и чудесного возвращения все изменилось. Каждая попытка Генриха обнять меня вызывала глухое раздражение, которое медленно, но верно копилось в душе. Конечно, я не показывала ему это, но, боюсь, он сам догадался. Иначе почему вдруг последние дни забегал ко мне всего на пару минут в день, осведомлялся о моем здоровье и вновь исчезал? Наверное, Генрих готовился разорвать помолвку. Кому нужна невеста, в прошлом которой скрываются такие темные пятна и о которой судачит вся округа? Признайся честно, ты хочешь, чтобы он сделал это. Опять забубнил внутренний голос. Потому что сама на это никогда не осмелишься. Я даже опешила от этой мысли. «Я хочу, чтобы Генрих разорвал помолвку. Да ну чушь какая. Я люблю его и, напротив, мечтаю о том дне, когда он назовет меня своей женой». Но в глубине души опять тяжело заворочилось какое-то воспоминание. Так бывает, когда, к примеру, приходишь на кухню, и вдруг осознаешь, что забыл, зачем вообще сюда шел. И кажется, будто стоит только сосредоточиться, как найдешь ответ на этот вопрос. Но время идет, и обескураженный ты вынужден уйти, кляня свою дырявую голову за такие проделки. Вот и теперь мысль растаяла, так и не оформившись толком. Я не понимала, почему грядущая свадьба вызывала во мне такой внутренний протест. И от этого мне было по-настоящему плохо. Хоть бы Генрих не догадался, что его невеста не испытывает особого счастья от предстоящего торжества. Он хороший парень и не заслуживает обиды с моей стороны. Между тем створки окна распахнулись шире, и в них показалась встрепанная голова Генриха. Тот подтянулся на руках и уселся на подоконник, неловким движением, едва не смахнув на полуазу с цветами. Но в последний момент успел ее поймать и виновато улыбнулся мне. Я растянула губы в ответ на вежливые улыбки, хотя по-прежнему не испытывала особой радости от внезапного визита жениха. «Извини, что беспокою тебя», — сказал он, видимо, осознав, что я не особенно счастлива видеть его. Наверное, мне следовало воскликнуть, что каждая наша встреча – радость для меня, тем более столь неожиданная, заверить, что он всегда желанный гость в нашем доме. Но я промолчала. Боюсь, мои слова прозвучат слишком фальшиво, и Генрих, несомненно, поймет мою неискренность. Однако мне самой было интересно, почему мое отношение к жениху вдруг так резко переменилось. И я постаралась беспристрастно взглянуть на Генриха, который восседал всего в нескольких шагах от меня. «Да». Стоило признать, что Генрих являлся обычным парнем, во внешности которого не было ничего отталкивающего. Невысокий, с русыми волосами, выгревшими на солнце дорожены, серыми глазами. У него имелся лишь один недостаток — привычка сутулиться. Но это из-за того, что ему часто приходится выполнять кропотливую работу. Одежда, конечно, так себе. Штаны так вообще потёрты на коленях чуть ли не до дыр. Но оно и понятно. Он часто помогает своему отцу. Глупо как-то наряжаться в пыльный сарай, где все в деревянных опилках и стружках. Я внимательно посмотрела на руки Генриха. Шершавые, и мозолистые. Такими только молоток плотника и держать. Зато его отец делает самую лучшую мебель во всей округе. Заказы на полгода вперед расписаны. То есть бедствовать наша семья точно не будет. Потому что Генрих единственный сын и с удовольствием перенимает секреты семейного мастерства. Что-то случилось. Генрих, перехватив мой изучающий взгляд, покраснел и зачем-то спрятал руки за спину, словно стеснял самозолей «Марика, ты чего так на меня смотришь?» «Интересно, почему ты так странно зашел в мою комнату?» — поторопилась объяснить я. «Чем тебе дверь не угодила?» «О, просто не хотел столкнуться с кем-нибудь из твоих родных». Генрих соскочил с подоконника, но остался стоять около окна, словно готовый в случае чего покинуть комнату тем же путем, что и пришел. Разумное предостережение, если он не желает, чтобы о его визите стало известно. Я продолжала вопросительно смотреть на него. Все любопытнее и любопытнее, как говорится. Он откроет мне цель своего визита, или так и будет переминаться с ноги на ногу. «Меня послала твоя тетушка Малиса», — сказал Генрих. «Попросила, чтобы я привел тебя в лавку. И поэтому ты влез через окно», — сарказмом переспросила я. «Видишь ли, твои родители настоятельно рекомендовали не беспокоить тебя некоторое время!» С болезненной ухмылкой пояснил Генрих. «Ух ты! Это было неожиданно! Очень неожиданно! И, пожалуй, объясняла, почему после своего возвращения в лоно семьи я так редко видела Генриха!» «Ну почему?» — изумленно переспросила я. «Наверное, считают, что я буду досаждать тебе разговорами!» — честно ответил Генрих. «Твой отец так прямо и сказал, чтобы я поменьше расспрашивал тебя!» Мол, когда придет время, ты сама мне все расскажешь. И внезапно я рассердилась. Ах, вот оно как значит. Получается, родители просто не верят в то, что я ничего не помню. Поэтому и ведут ежедневные допросы. Поэтому так неохотно привечают Генриха в доме. Видимо, полагают, что со мной на самом деле случилось что-нибудь постыдное. Пусть до прямого физического контакта дело не дошло, так как я сохранила невинность но и прочих извращенцев на свете хватает. И они боятся, что я расскажу кому-нибудь всю правду, и наша семья навсегда останется, нет, не опозоренной, конечно, но надолго окажется в центре всеобщего внимания. Какому же родителю захочется, чтобы его дочь обсуждали на все лады? Проблема заключается лишь в том, что я действительно не имела ни малейшего понятия о произошедшем. И такое недоверие Обижала до слез. — Вот я и влез через окно, — бесхитростно завершил Генрих и пожал плечами. — И потом, скорее всего, меня бы просто не пустили к тебе, если бы я сказал твоим родным, что хочет твоя тетушка. — А что она хочет? — недоуменно переспросила я. — К ней пришла какая-то богатая покупательница, — ответил Генрих. — Вроде как из самого Граштера. просит составить свадебный букет. А малиса опасается, что старые глаза подведут ее, и получится безвкусица. Поможешь. — Почему ты думаешь, что мои родители не отпустили бы меня к Малиссе? Вопросом на вопрос ответила я, все еще заинтригованная его предыдущими словами. — Потому что я уже передавал тебе от нее небольшие просьбы. Генрих хмыкнул. — Хм, последнюю не дали, как вчера. Твоя тетушка считает, что тебя зря держат в доме. По ее мнению, работа куда лучше прочищает мозги, чем безвылазное сидение в четырех стенах. Поэтому всю эту неделю безуспешно пыталась вытащить тебя куда-нибудь. Так как ты ни разу не пришла в лавку, а тетушку ты любишь, и игнорировать бы ее просьбы не стала, то я сделал вывод, что тебе ничего не передавали. И я вспыхнула от возмущения. — Ну надо же, от родителей я такого не ожидала. — Нет, я понимаю, что они волнуются за меня. И потом, как ни крути, но исчезла я именно оттуда, когда шла из лавки домой, но все равно. Они не имели никакого права так со мной поступать. Я ведь даже обидеться на тетушку умудрилась, поскольку та за прошедшую неделю ни разу не пришла меня навестить. Даже не прислала записку. А оказывается, мне просто никто ничего не передавал. Отвернись, сурово потребовала я. Зачем? Удивленно переспросил Генрих. «Не могу же я в таком виде идти в лавку!» — фыркнула я, недовольная, что надлежит объяснять настолько очевидные вещи. «Ну, твои родители...» — попытался воззвать к моему здравому смыслу Генрих. «Они ведь не отпустят тебя!» «А я им ничего не скажу!» — взмахнула рукой, оборвав новое возражение готовые сорваться с губ Генриха. Сурово приказала. «Быстро отвернись, иначе начну одеваться прямо так!» Генрих скептически хмыкнул, явно не поверив моей угрозе. А следующий мой поступок удивил даже меня. Я вдруг взяла и решительно откинула одеяло в сторону. Да, я все равно находилась под ним не голой, а в длинной рубахе из непрозрачной материи и весьма строгого фасона. Но мое одеяние все равно считалось ночной сорочкой. И, честно говоря, я не должна была так поступать. Это выходило за всяческие рамки приличий. Я успела увидеть, как глаза Генриха смешно округлились от изумления, а губы сложились в беззвучное «О, о о Затем он круто развернулся, встав ко мне спиной. И я имела удовольствие полюбоваться на уши несчастного, которые так ярко пылали пунцовым огнем смущения, что наверняка были горячие на ощупь. Но медлить было нельзя. В любой момент в спальню могла войти мать, чтобы поторопить меня к завтраку. И я соскочила с кровати и принялась метаться по комнате, шлепая босыми ногами по полу. Уже через пару минут я облачилась в удобный широкий сарафан и нацепила на ноги туфли с низким каблуком. Ну что же, вперед в лавку к любимой тетушке. Посмотрим, что за городская краля к ней заглянула. — Марька, ну твои родители! — последний раз попытался воззвать к моему здравому смыслу и чувству ответственности Генрих. Правда, тут же осёкся, когда я выразительно посмотрела на него. Но после секундного раздумья я всё-таки оставила на кровати записку, в которой кратко написала, что отправилась на прогулку. Боюсь, если я напишу, что искать меня следует у тётушки, то за мной немедля отправят целую делегацию и как можно скорее вернут обратно. Генрих поймал меня, когда я спрыгнула из окна в палисадник. На короткий миг я оказалась в его объятиях. Увы, это не пробудило прежних чувств. напротив Я с нескрываемым облегчением вздохнула, когда Генрих тут же выпустил меня, не пытаясь воспользоваться удобным случаем и поцеловать. Он не заметил этого. По крайней мере, мне бы хотелось в это верить. И, пригнувшись, мы поспешили покинуть двор.